Часть 3. Квантовая медицина. Глава 10. Квантовое здоровье. Как долго может прожить человек? На протяжении большей части истории человечества средняя ожидаемая продолжительность жизни людей колебалась где-то между 20 и 30 годами. Жизнь Homo sapiens часто была коротка и неприглядна. Люди находились в постоянном страхе перед болезнями и голодом. Сюжеты из Библии и других древних текстов полны рассказов о болезнях и повальных смертях. Позже рассказы наполнились сиротами и злодейками-мачехами, поскольку родители зачастую жили недостаточно долго, чтобы вырастить своих детей. Как ни печально, лекари на протяжении всей истории были по большей части всего лишь шарлатанами, которые с важным видом раздавали страждущим снадобья, нередко лишь усугублявшие их состояние. Богатые могли позволить себе частных врачей, которые ревниво охраняли секреты своих бесполезных снадобий, тогда как бедные умирали в нищете, в грязных переполненных лечебницах. Все это саркастически описал французский драматург Мольер в комедии «Лекарь по неволе», в которой бедный крестьянин, ошибочно принятый за известного врача, успешно обманывает всех, используя длинные и цветистые псевдолатинские слова и раздавая глупые медицинские советы. Однако произошло несколько исторических событий, которые существенно повысили для нас ожидаемую продолжительность жизни. Первым таким событием стало улучшение санитарных условий. Древние города обычно походили на выгребные ямы, где на каждом шагу можно было наткнуться на гниющие остатки пищи и человеческие экскременты. Люди обычно выбрасывали мусор на улицы. Проезжие дороги древних городов напоминали источающие вонь полосы препятствий и служили рассадниками болезней. Но в XIX веке горожане осудили все это безобразие, что привело к созданию системы канализации, и улучшению санитарных условий. Были ликвидированы десятки смертельно опасных болезней, которые прежде разносились с водой, что увеличило ожидаемую продолжительность жизни сразу лет на 15-20. Причиной следующей революции стали кровавые европейские войны, охватившие в XIX веке весь континент. От ран, полученных на поле сражения, умирало так много солдат, что монархии и другие главы государств в конце концов объявили, что авторы методов лечения, которые по-настоящему работают, будут вознаграждаться по-королевски. Внезапно честолюбивые врачи, вместо того, чтобы привлекать внимание богатых покровителей бесполезными снадобьями, начали публиковать статьи о методах лечения, способных действительно помочь пациенту. Стали популярны медицинские журналы, в которых рассказывалось о достижениях, основанных на экспериментальных данных а не только на репутации автора. Новое умонастроение, охватившее врачей и ученых, подготовило почву для появления революционных новинок, таких как антибиотики и вакцины, при помощи которых со временем удалось одолеть целый бестиарий смертельных болезней, что добавило к ожидаемой продолжительности жизни еще лет 10-15. Более качественное питание, хирургия, Промышленная революция и другие факторы также внесли свой вклад в увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Так что теперь средняя ожидаемая продолжительность жизни во многих странах составляет больше 70 лет. К сожалению, многие прорывы в современной медицине были совершены по счастливой случайности, а не в результате тщательного планирования. Поиск средств против разных болезней никогда не велся систематически. Медикам приходилось часто полагаться в основном на удачу. Так, в 1928 году Александр Флеминг случайно заметил, что частицы хлебной плесени способны уничтожить бактерии, выращенные в чашке Петри, положив тем самым начало настоящей революции в здравоохранении. Врачи, прежде беспомощно наблюдавшие, как их пациенты умирают от самых обычных болезней, теперь могли давать им антибиотики, такие как пенициллин которые впервые в истории человечества способны были по-настоящему излечить пациента. Вскоре появились антибиотики против холеры, столбняка, тифа, туберкулеза и множество других болезней. Но большая часть этих лекарственных средств была обнаружена методом проб и ошибок. Появление микробов, резистентных к воздействию лекарств. Антибиотики оказались настолько эффективны и прописывали их так часто, что теперь микробы стали наносить ответный удар. Это вопрос далеко не академический, поскольку резистентные к лекарствам микробы представляют собой одну из самых серьезных медицинских проблем, стоящих сегодня перед обществом. Смертельные болезни, которые были в свое время побеждены, такие как туберкулез, теперь постепенно возвращаются в очень опасной, неизлечимой форме. Эти супербактерии часто нечувствительны даже к новейшим антибиотикам, а обычное население оказывается перед ними совершенно беспомощным. Более того, в связи с ростом численности человечества и его продвижение в ранее неисследованные и ненаселенные районы, мы постоянно сталкиваемся с новыми болезнями, к которым не имеем иммунитета. Уже ясно, что существует огромное количество неизвестных нам болезней, которые только и ждут возможности наброситься на нас и заразить человечество. Некоторые считают, что широкое использование антибиотиков в животноводстве дополнительно ускорило эту тенденцию. Коровы, к примеру, становятся настоящими рассадниками устойчивых к лекарствам микробов, поскольку фермеры иногда злоупотребляют антибиотиками, пытаясь увеличить производство молока и других продуктов. Если учесть угрозу того, что многие болезни могут вернуться к нам более сильными, чем когда-либо, существует настоятельная необходимость в новом поколении антибиотиков, достаточно дешевых, чтобы оправдать их производство. Как ни печально, за последние 30 лет новых классов антибиотиков не появилось, и мы сегодня используем примерно те же антибиотики, какие применяли наши родители. Одна из проблем поиска новых антибиотиков в том, что необходимо опробовать тысячи самых разных химических веществ, чтобы выделить среди них горстку перспективных лекарств. Разработка нового класса антибиотиков такими методами обходится в 2-3 миллиарда долларов. Как работают антибиотики? При помощи современных технологий ученые постепенно разобрались в том, как работают некоторые типы антибиотиков. Пенициллин и ванкомицин, к примеру, вмешиваются в процесс получения молекулы под названием пептидогликан, необходимый для формирования и укрепления клеточной стенки бактерии. Таким образом, из-за этих лекарств у бактерии разрушаются оболочки. Еще один класс лекарственных средств под названием хинолоны вносит путаницу в химию репродуктивного процесса у бактерий. В результате их ДНК не может нормально функционировать и размножение бактерий прекращается. Еще один класс, в который входит и тетрациклин, вмешивается в способность бактерий синтезировать один из ключевых белков. А еще один не дает клеткам производить фолиевую кислоту, что, в свою очередь, нарушает способность бактерий управлять прохождением различных химических веществ сквозь клеточную стенку. Как видите, успехов немало. Почему же возникают проблемы? С одной стороны, на разработку новых антибиотиков требуется много времени. Часто больше 10 лет. Лекарства необходимо тщательно тестировать, чтобы убедиться в их безопасности, а это очень продолжительный и дорогостоящий процесс. В результате, после 10 лет тяжкой работы, конечный продукт часто не окупается. Согласно принятому во многих фармацевтических компаниях критерию, продажи должны компенсировать стоимость разработки лекарств. Роль квантовой медицины. Проблема в том, что, как происходило в случае с разработкой аккумуляторов со времен Вольты, базовая стратегия исследований со времен Флеминга почти не менялась. По существу мы по-прежнему слепо проверяем всевозможные вещества на противомикробное действие в чашке Петри. Но при помощи автоматики, роботов и механизированных сборочных линий Можно подвергнуть воздействию перспективных лекарств сразу тысячи чашек Петри с разными типами болезнетворных бактерий, но все это будет имитацией того самого базового подхода, который применил Флеминг 100 лет назад. С тех пор наша стратегия выглядит так. Испытываем перспективное вещество, проверяем, убивает ли оно бактерии, определяем механизм действия. Не исключено, что квантовые компьютеры смогут полностью перевернуть этот процесс и ускорить поиск новых лекарств, необходимых для спасения людей. Потенциально эти компьютеры достаточно мощны, чтобы когда-нибудь систематически проложить нам путь к новым способам борьбы с бактериями. Вместо того, чтобы без конца, десятилетиями возиться с разными химическими веществами, наугад пробуя их, мы сможем быстро разрабатывать новые лекарства, прямо в памяти квантового компьютера. Это означает обратную стратегию поиска. Определить механизм действия, проверить, действительно ли он убивает бактерии, испытать перспективный состав. Если, к примеру, основной механизм, посредством которого эти антибиотики могут уничтожать болезнетворные микробы, разгадан на молекулярном уровне, то можно было бы использовать эту информацию для создания новых лекарств. Это означает, что начинаете вы с желаемого механизма действия, такого как разрушение клеточной стенки бактерии, а затем определяете при помощи квантовых компьютеров, как его реализовать, находя слабые места в клеточной стенке бактерии. Затем вы испытываете различные препараты, способные выполнить эту функцию, и, наконец, сосредоточиваетесь на горстке тех, что реально могут работать против бактерий. К примеру, попытка смоделировать молекулу пенициллина при помощи традиционного компьютера сталкивается с громадными трудностями. Для такой модели потребовалось бы 10 в 86 степени бит компьютерной памяти, намного больше, чем может позволить себе любой цифровой компьютер. А вот квантовому компьютеру это вполне по силам. Так что одной из главных задач квантовых компьютеров может стать поиск новых лекарств, путем анализа их молекулярного поведения. Вирусы-убийцы Аналогично, современная наука давно научилась бороться с вирусами при помощи вакцин, но лишь до определенной степени. Вакцины работают опосредованно. Вместо того, чтобы напрямую атаковать вирус, они стимулируют иммунную систему организма, поэтому прогресс в борьбе с вирусными заболеваниями движется медленно. Черная оспа — одна из самых страшных вирусных инфекций за всю историю, убившая только после 1910 года 300 миллионов человек. Оспа известна с древних времен, но также было известно, что если человек переболел оспой и выздоровел, то коросты с его оспинных болячек можно истолочь в порошок и ввести другому здоровому человеку через разрезы в коже, после чего этот человек будет привит против данной болезни. В 1796 году этот метод был усовершенствован и успешно применен в Англии. Врач Эдвард Дженнер взял гной у молочниц, поправившихся после коровьей оспы, которая напоминает черную оспу. Затем он ввел этот гной здоровым людям, у которых развился иммунитет к черной оспе. С тех пор вакцины используются против большого числа ранее неизлечимых болезней, таких как полиомилит, гепатит B, корь, менингит, свинка, столбняк, желтая лихорадка и многие другие. Существуют тысячи потенциальных вакцин, которые могли бы обладать терапевтической ценностью, но без понимания того, как работает иммунная система организма на самом фундаментальном уровне, невозможно проверить их все. Вместо того, чтобы испытывать каждую вакцину экспериментально, можно, в принципе, было бы проверять их на квантовом компьютере. Красота этого метода в том, что поиск новых вакцин в этом случае проходил бы очень быстро, дешево и эффективно, без сложных в исполнении длительных и дорогостоящих натурных испытаний. В следующей главе мы посмотрим, как квантовые компьютеры модифицируют и укрепляют нашу иммунную систему, защищая нас от рака и, возможно, некоторых неизлечимых на сегодняшний день болезней, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Но для начала вот еще один способ, посредством которого квантовые компьютеры помогут нам защититься от следующего глобального пандемического вируса. Пандемия ковида. Мы убеждаемся в возможностях квантовых компьютеров, когда наблюдаем трагедию пандемии ковида, которая до настоящего момента убила в США около миллиона человек. Это повергло всех нас в шок, и вызвала экономические проблемы во всем мире. Однако квантовые компьютеры могли бы сформировать для нас систему раннего предупреждения, способную распознавать потенциально опасные вирусы еще до того, как из-за них начнется глобальная пандемия. Считается, что 60% всех болезней первоначально приходят к нам из животного царства. Таким образом, на Земле существует обширный резервуар новых микроорганизмов потенциальных возбудителей новых болезней. И по мере того, как человеческая цивилизация захватывает в процессе экспансии новые, прежде неразвитые области, мы сталкиваемся с новыми животными и их заболеваниями. Так, при помощи генетического анализа можно определить, что вирус гриппа возникает в основном у птиц. Многие вирусы гриппа появляются в Азии, где сельские труженики часто занимаются так называемым полифармингом, при котором человек живет в тесном контакте со свиньями и птицами. Вирус часто зарождается в птицах, свиньи поедают птичий помет, а люди едят свинину. Так что свиньи служат своеобразным сосудом для смешивания, где сходится ДНК птиц и свиней, и возникают новые вирусы. Аналогично происхождение вируса СПИД удалось проследить до вируса иммунодефицита обезьян, SIV который заражает приматов. Воспользовавшись генетическими методами, ученые пришли к выводу, что где-то между 1884 и 1924 годами кто-то в Африке съел мясо больной обезьяны, ДНК которой затем смешалась с ДНК человека, и получился ВИЧ, мутированная версия SIV, способная заражать людей. В средние века развитие транспорта и более частые путешествия по миру, способствовали распространению таких болезней, как чума. Историки проследили маршруты древних моряков, их примещение от порта к порту, разносившие чуму и доставлявшие ее на дальние берега. Сравнивая время прибытия кораблей с датами вспышек этой страшной болезни, можно увидеть, как чума распространялась по Ближнему Востоку и Азии, перескакивая из одного города в другой. Сегодня у нас есть реактивные самолеты, способные перенести болезнь через любой континент за несколько часов. Так что когда-нибудь, это всего лишь вопрос времени, мира хватит новая пандемия, которую будут разносить международные авиаперевозки. Однако, благодаря успехам генетики, в 2020 году ученые смогли секвенировать генетические материалы вируса COVID-19 всего за несколько недель. Это позволило создать вакцины, Способный стимулировать иммунную систему организма для борьбы с этим вирусом. Но это был всего лишь способ активизировать собственную иммунную систему организма и научить ее защищаться. Не хватало другого. Отсутствовал способ борьбы с самим смертельно опасным вирусом. Система раннего предупреждения Есть несколько способов, посредством которых квантовые компьютеры могут помочь нам остановить следующую пандемию. В самом минимальном варианте нам нужна система раннего предупреждения, которая могла бы распознавать нарождающиеся вирусы в реальном времени. С момента появления новой версии вируса COVID-19 должно пройти несколько недель, прежде чем будет поднята тревога и объявлено предупреждение. В этот период вирус может незамеченным проникнуть в человеческую экосистему. Задержка в несколько недель позволит ему охватить миллионы людей. Один из способов отслеживания эпидемий состоит в размещении датчиков в системах канализации по всему миру. При анализе сточных вод, особенно вокруг густонаселенных городских районов, вирусы можно легко выявить. Экспресс-тесты на антигены способны заметить вспышку вируса примерно через 15 минут. Однако громадное количество данных, поступающих из миллионов канализационных систем, способно без труда перегрузить любой цифровой компьютер. Но квантовые компьютеры сильны именно в этом. Они прекрасно умеют анализировать целые массивы данных в поисках пресловутой «иголки» в стоге сена. Некоторые сообщества в США уже устанавливают сенсоры в своих канализационных системах для раннего предупреждения об опасности. Еще одну систему раннего предупреждения продемонстрировала компания Кинса, которая производит термометры, подключаемые к интернету. Отслеживая вспышки массовых лихорадочных состояний по стране, можно выявить важные аномалии. Так, в марте 2020 года больницы американского юга были буквально затоплены странными сообщениями о тысячах людей, страдающих от какого-то нового вируса. Многие тогда умерли. Больницы были переполнены. Согласно одной из теорий, событием суперраспространителем вируса, подвергнувшим его действию сотни тысяч ничего не подозревающих людей, стало празднование Марди Гра, в конце февраля 2020 года в Новом Орлеане. Конечно, при анализе показаний термометров сразу после Марди-Гра видны внезапные пики температуры пациентов на юге. Как ни печально, у врачей не было опыта встречи с новым смертельно опасным вирусом, поэтому прошло несколько недель, прежде чем врачи обратили внимание на пандемию. Многие пациенты умерли именно из-за этой критической задержки с идентификацией вируса, появление которого застало медицинские службы врасплох. В будущем, когда появится обширная сеть медицинских устройств, термометров и других датчиков, подключенных к интернету, можно будет получить мгновенный температурный срез происходящего в стране, проанализированный квантовым компьютером. Простого взгляда на карту США будет достаточно, чтобы увидеть горячие точки, представляющие события, которые могут стать новыми суперраспространителями. Еще один способ создания системы раннего предупреждения предполагает использование социальных сетей, которые лучше, чем что-либо, отражают пульс происходящего в стране в реальном времени. Так, алгоритмы будущего должны быть настроены на поиск в сети необычных сообщений. Если, к примеру, люди начинают постить такие вещи, как «я не могу дышать» или «я не чувствую запахов», то квантовые компьютеры смогут выловить эти аномальные фразы в общем потоке. Затем работники здравоохранения проверят эти случаи и посмотрят, не вызваны ли они какой-то заразной болезнью. Аналогично квантовые компьютеры будут распознавать вспышки вируса сразу же, как только они случатся. Можно сконструировать датчики, способные улавливать аэрозоли вируса в воздухе. В начале эпидемии правительственные чиновники заверяли, что достаточно находиться на расстоянии полутора-двух метров от других людей, чтобы предотвратить распространение вируса. Передача вируса, утверждали они, происходит в основном через капли, вылетающие при кашле и чихании. Сейчас полагают, что это, по всей видимости, была ошибка. Реальные исследования вируса показывают, что частицы аэрозоля после чиха, к примеру, способны переносить вирус на 6 метров и более. Кроме того, считается, что один из основных путей переноса вируса — это распыление слюны, возникающее просто при разговоре. Сидеть рядом с людьми, которые поют, декламируют или просто громко говорят в помещении больше 15 минут, значит ускорять распространение вируса. Так что в будущем целая сеть датчиков, размещенных внутри помещений, позволит обнаруживать в воздухе подобные распыления и направлять результаты к квантовым компьютерам, которые, проанализировав этот огромный массив информации, увидят ранние предупредительные признаки следующей пандемии. Расшифровка иммунной системы. Вакцины доказали, что собственная иммунная система организма — мощная защита от инфекционных болезней. Но ученые очень мало знают о том, как она на самом деле работает. Мы до сих пор открываем для себя удивительные факты об иммунной системе. К примеру, ученые теперь понимают, что многие болезни не нападают непосредственно на организм. Испанка 1918 года убила больше народа, чем погибла во время Первой мировой войны. К несчастью, образцы того вируса никто не сохранил, поэтому сегодня его трудно проанализировать и определить, как он убивал людей. Но несколько лет назад ученые смогли побывать в Арктике и исследовать тела умерших от вируса испанки, сохранившиеся в вечной мерзлоте. Обнаружились очень интересные вещи. Оказалось, что эта болезнь не убивала свои жертвы непосредственно. Она перевозбуждала иммунную систему организма, которая начинала наводнять тело опасными химическими веществами в надежде уничтожить вирус. В конечном итоге именно этот цитокиновый шторм и убивал пациента. Так что главным убийцей на самом деле оказалась собственная иммунная система организма, впавшая в буйство. Аналогичная история была обнаружена и в случае COVID-19. Когда человека кладут в больницу его ситуация поначалу, возможно, не кажется угрожающей. Но на более поздних этапах болезни, когда на сцену выходит цитокиновый шторм, опасные химические вещества, которые наводняют тело, в конечном итоге приводят к отказу жизненно важных органов. И если с этим не бороться, дело часто заканчивается смертью. Не исключено, что в будущем квантовые компьютеры дадут нам беспрецедентную возможность заглянуть в молекулярную биологию иммунной системы. Тогда, возможно, мы научимся выключать или приглушать иммунную систему одним из многочисленных способов, чтобы она не убивала нас в случае серьезной инфекции. Об иммунной системе мы поговорим подробнее в следующей главе. Вирус омикрон. Возможно, квантовые компьютеры также окажутся критически важными при определении свойств вируса в процессе его мутации. К примеру, омикрон, один из вариантов COVID-19, появился где-то в ноябре 2021 года. Его геном был секвенирован, и сразу же включились тревожные колокола. В нем было обнаружено 50 мутаций, которые делали его более заразным и легче передаваемым в сравнении с вирусом Дельта. Но ученые бессильны были определить в точности, насколько опасным должны были сделать вирус эти мутации. Может быть, они позволят шиповидным белкам намного быстрее проникать в человеческие клетки, и тогда вирус принесет человечеству много бед? Ученые только ждали и смотрели, что происходит. В будущем квантовые компьютеры, возможно, определят уровень летальности вируса посредством анализа мутаций в его шиповидных белках. И тогда не придется неделями ждать, держа пальцы скрещенными. В принципе, можно предсказать действие этого и других вирусов, зная их структуру. Сегодняшние цифровые компьютеры слишком примитивны, чтобы моделировать, как омикрон атакует организм человека. Но зная точную молекулярную структуру вируса, мы, возможно, сумеем при помощи квантовых компьютеров смоделировать конкретное действие вируса на организм, чтобы знать заранее, насколько этот вирус опасен и как с ним бороться. К счастью, на нашей стороне эволюция. Многие древние болезни, убившие в свое время значительную часть рода человеческого, такие как вирус испанки 1918 года, вероятно, по-прежнему с нами, но в мутированном виде они теперь скорее локальны, нежели глобальны. Согласно теории эволюции, различные штаммы вируса конкурируют между собой. Поэтому всегда существует эволюционное давление, заставляющее вирусы становиться более заразными, чтобы победить в этом соревновании. Так что каждое поколение мутировавших вирусов оказывается более заразным, чем предыдущее. Но если убивать слишком много людей, то хозяев для дальнейшего распространения останется недостаточно. Поэтому существует также эволюционное давление, заставляющее вирусы становиться менее летальными. Иными словами, чтобы сохранить активность, многие вирусы мутируют в направлении большей заразности, но меньшей летальности. Так что нам, возможно, придется просто научиться жить с вирусом COVID, но в менее летальной форме. Будущее. Антибиотики и вакцины – фундамент современной медицины но антибиотики обычно находят методом проб и ошибок, а вакцины всего лишь стимулируют иммунную систему на создание антител для борьбы с вирусом. Поэтому одна из основных целей современной медицины состоит в поиске новых антибиотиков и еще одна в изучении иммунного ответа организма, который служит первой линией нашей обороны от вирусов и также от одного из величайших убийц всех времен – рака. Если загадку, окружающую работу нашей иммунной системы, можно решить при помощи квантовых компьютеров, то одновременно с этим у нас появится и способ борьбы с некоторыми из серьезнейших неизлечимых болезней, в том числе с некоторыми формами рака, болезнями Альцгеймера и Паркинсона и боковым амиотрофическим склерозом. Эти болезни наносят вред на молекулярном уровне, и только квантовые компьютеры способны разобраться в нем и помочь нам в борьбе с ними. В следующей главе мы посмотрим, как именно квантовые компьютеры могут снабдить нас новыми сведениями о нашей иммунной системе, а со временем и усилить ее.